Дома встретил меня Поликарп. При сокрушающим взглядом он измерил мое барское тело, словно желая узнать, купался ли я на этот раз во всем костюме или нет. «Поздравляем!» — проворчал он. «Получил удовольствие!» «Молчи, дурак!» — сказал я. Меня злила его глупая физиономия. Быстро раздевшись, я укрылся одеялом и закрыл глаза. Голова закружилась, и мир окутался туманом. В тумане промелькнули знакомые образы. Граф, змея, Франц, собаки огненного цвета, девушка в красном, сумасшедший Николай Ефимович. «Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы!» Девушка в красном погрозила мне пальцем, Тина заслонила мне свет своими черными глазами, и... Я уснул. Как сладко и безмятежно он спит. Глядя на это бледное, утомленное лицо, на эту невиннодетскую улыбку, и прислушиваясь к этому ровному дыханию, можно подумать, что здесь на кровати лежит не судебный следователь, а сама спокойная совесть. Можно подумать, что граф Корнеев еще не приехал, что не было ни пьянства, ни цыганок, ни скандалов на озере. «Вставайте, ехиднейший человек! Вы не стоите, чтобы пользоваться таким благом, как покойный сон. Поднимайтесь!» Я открыл глаза и сладко потянулся. А так надо моей кровати шел широкий солнечный луч, в котором, гоняясь одна за другой и волнуюсь, летали белые пылинки, отчего и сам луч казался подернутым матовой белизной. Луч, что исчезал с моих глаз, то опять появлялся, смотря по тому, входил ли в область луча или выходил из нее, шагавший по моей спальне наш милейший уездный врач Павел Иванович Вознесенский.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 Но, тем не менее, быстро перебегая глазами с одного предмета на другой, он имел вид знатока, производящего экспертизу. — Поднимаетесь, вам говорят, — будил он меня своим певучим тенором, заглядывая в мыльницу и снимая с мыла ногтем волосок. а А-а-а, здравствуйте, господин Щур, — зевнул я, увидев его, нагнувшегося над рукомойником. — Сколько зим, сколько лет!